33. Его учитель Шапен был болезненным мужчиной, принимавшим женскую заботу. Возможно, именно этого хочет поляк сиделку, которая будет присматривать за ним на склоне лет.